674, Ноябрь 21. Ведет мысль. Следуя за нею, можно двигаться в любом направлении. Мысль, устремленная ко мне, рано или поздно, но приведет к цели. Установка мысли, поэтому, имеет решающее значение. За мыслью потянутся тело и оболочки. Действуйте мыслью.